Зелёный прилив. Глава 4, часть 1. Могучий Грифон издал пронзительный крик, когда с воздуха увидел свое место назначения. Он расправил крылья и начал широкое спиральное скольжение, постепенно снижая высоту. Он приземлился так грациозно, как только мог зверь его размера. Прямо посреди двора замка Арин. Сама крепость не сильно отличалась от тех, что можно было увидеть на западном континенте — если не считать нескольких причуд традиционной архитектуры рапторов. В основном из-за того, что высокие каменные стены и башенки имели наклонные черепичные крыши и были покрыты шипами и липким мхом, чтобы отпугивать монстров от лазания по ним. С другой стороны, внутренние стены и здания имели гораздо более гладкую поверхность и были более захватывающими. Сама крепость, например, была покрыта декоративной резьбой и расписными фресками, что делало ее более экстравагантной, чем любой замок людей, эльфов или гномов. Похоже, что цвет в целом имел своё особое значение в культуре рапторов, о чем свидетельствует то, что у всех людей на лицах была боевая раскраска. Некоторые из используемых красок обладали незначительными алхимическими свойствами — хотя их основная функция заключалась в том, чтобы очевидным образом обозначить роль и ранг. «Ты уверен, что боевая раскраска не для того, чтобы помочь им отличить друг друга?» — прошептала Кира. «Я имею в виду, они все похожи». «Это потому, что ты не привыкла читать тонкие различия в структуре лица и расположении чешуи», — объяснил Нао все тем же тихим тоном. «Это расовый вопрос, но да, боевая раскраска действительно помогает узнавать друг друга». парень продолжал обучать девушку различным культурным аспектам восьми племен, пока они и другие гладкокожие шли через двор. Однако, в отличие от портового города, теперь настала очередь местных жителей пялиться на иностранцев. Они ничего не могли с собой поделать, учитывая группу, которую только что высадил Грифон. Конечно, они привыкли к виду гладкокожих, но любой был бы ошеловлен, если бы увидел мускулистого гиганта, Носферату в маске, мифрилового голема, тяжеловооруженного дварфа и троицу зверолюдей, идущих вместе. На самом деле, проходящий мимо паноптикум заставлял таращиться на них даже людей. Их тоже было довольно много. Большинство из них, если не все, были частью Имперской Инквизиции — Их знамена были развешаны на нескольких зданиях вокруг двора, а также свисались нескольких стен. Их было несколько тысяч, что свидетельствовало о том, что Инквизиция прибыла на велость в полном составе. На крыше цитадели также было наспех построено гнездо Грифона, достаточно большое, чтобы вместить полдюжины летающих зверей. Имперские архитекторы, ответственные за это, в настоящее время выкрикивали приказы легиону рабочих, которые делали все возможное, чтобы восстановить старые стены и подготовить их к предстоящему нападению орков. Кейру и остальных не стали напрягать текущими приготовлениями и отвели в центральную башню замка Арен. Само здание больше походило на огромную виллу или особняк, чем на военный объект, что стало еще более очевидным, если увидеть интерьер. Большие залы, широкие коридоры, многочисленные окна и высокие потолки выглядели впечатляюще и создавали ощущение комфорта — но составляли много потраченного впустую пространства пространство и структурных слабых мест. Это явно не то место, которое долго продержится, если бы внешняя стена рухнула. С другой стороны, залы позволяли даже человеку такого роста, как Орин, беспрепятственно передвигаться, если только он не хотел спускаться по тесным боковым проходам и узким лестницам, обычно предназначенным для слуг. Оказавшись внутри, проводник инквизиции попросил Физзи, Хильду и Кура подождать в банкетном зале. Галим не был так соблазнен обещанием бесплатной еды и питья, как двор в Берсеркер и возвышающийся волколют, но она все равно сопроводила их. Четверых героев, с другой стороны, провели в конференц-зал, где должен был состояться импровизированный саммит. В нем были высокие окна, пропускающие много света, ряд карт, прикрепленных к стене, а в центре, за овальным столом, сидели трое. «О, вы здесь!» — сказал единственный человек среди них. «Пожалуйста, присаживайтесь». Кейра, Нао и Каэда заняли по стулу, а Орин сел, скрестив ноги на пол, отчего деревянные половицы зловеще заскрипели под его весом. «Прежде чем мы начнем, я думаю, будет разумно, если все представятся. Я первый. Меня зовут Зигмунд Лоу. Герой молота и преданный паладин на службе Терезы». Мужчина выглядел более или менее так же, как и тогда, когда Кейра впервые встретила его. На нем был комплект громоздких пластинчатых адамантитовых доспехов с золотой отделкой, на которой был изображен ряд религиозных символов, связанных с его верой. Особенно примечательны были знаки отличия в форме молота на его рукавицах, плечах и поясе. Черный плащ с символом инквизиции в форме глаза, выбитым на спине, развивался позади него, а несколько лент с имперской геральдикой и религиозными текстами были прикреплены к его снаряжению. В целом было трудно сказать, предназначались ли эти доспехи для церемонии или же для битвы, но, учитывая род занятий этого человека, можно было с уверенностью предположить, что их можно использовать и для того, и для другого. В данный момент Зигмунд был без шлема, так что его голова была единственной видимой частью тела. Бокси должен был признать, что ему очень нравилось лицо этого человека, так как его скальп был настолько лысым, что практически блестел. Из-за отражаемого света едва ли можно было даже разглядеть крестообразный шрам на его черепе. Вечно серьезное выражение его лица было совсем другой историей, хотя густая борода и усы, которые он носил, лишь подчеркивали его гладкий череп. «Я также хотел бы отметить, что Инквизиция и я здесь на наших собственных условиях, и что мы действуем не от имени Империи Лодрак». Закончив свое представление, Зигмунд жестом указал на Раптора слева от себя — приглашая последовать его примеру. «Меня зовут Хеск из клана Суск, герой Акселя и чистокровный воин племени Широкого Клыка». То, о ком шла речь, тоже был одет в броню, хотя она сильно отличалась от доспехов Зигмунда. В отличие от черного адамантита, который использовал человек, это было выковано из сияющего белого мифрила. На ней также отсутствовала какая-либо религиозная иконография, только серебристый узор — а на плече была накидка, но они обозначали скорее наследие, чем веру. Сама броня была сделана в соответствии с физиологией раптора, что придавало ей довольно экзотический вид с точки зрения посторонних. Особенно то, как она покрывала верхнюю половину рептильного хвоста и заканчивалась похожим на кинжал лезвием. Однако ящер не пожелала снимать свой остроконечный шлем, который слегка искажил ее голос. Было практически невозможно сказать, что она женщина, если бы не тонкие подсказки. такие как короткий клюв шлема и гладкая нижняя сторона чешуйчатого хвоста было немного странно что она отказывалась показывать свое лицо и голову но это можно было объяснить ее рождением племя широкого клыка было самым жестоким и воинственным из восьми племен с глубоко укоренившимся менталитетом выживает сильнейший любого солдата происходящего из этого племени учили быть готовым к бою в любой момент и положение их еск как парагона широкого клыка означало, что она была величайшей среди них. «Хотя я обязана по чести встретить эту угрозу орков, как и подобает моему положению, я не хочу слепо этого делать. Не заблуждайтесь на мой счет. Моя единственная цель на этой маленькой встрече — максимизировать шансы моего народа на выживание, а не играть с вами в приятелей».